Глава 44. Сути осушил кубок прохладного пива, но оно не утолило его жажду. «Невероятно!» — сказал он по заиру который слушал его рассказ с большим вниманием. «Невероятно! Но Белтран не лгал! Я в этом уверен! Он не знает, где спрятано завещание богов!» Нефред снова наполнила кубок Сути. Маленькая мартышка прыгнула на спину молодого военачальника, макнула палец в пиво, перепрыгнула на ствол ближайшей смоковницы и скрылась в листве. «Боюсь, что он ввел тебя в заблуждение. Белтран — опасный болтун. Он всегда был большим мастером в том, что касается разных хитростей и уловок. На этот раз он говорил правду, хотя это и кажется неправдоподобным. Поверь, я был готов продырявить его насквозь, но его признание отняло у меня всякую охоту это делать. — Ты должен направить нас, визирь. Слуга сообщил Нефрет, что какая-то женщина пришла поговорить с ней. Получив разрешение войти, служанка Силкет Пала Ниц перед главной целительницей царства и умоляюще произнесла «Моя хозяйка, при смерти, она велела позвать вас!» так Силкет больше никогда не увидит своих детей. После прочтения документа о расторжении брака, переданного ей песцом без ведома Белтрана, Она впала в истерику, которая совершенно истощила ее. Все вокруг было в пятнах крови. Несмотря на усилия врача, остановить желудочное кровотечение не удалось. Глядя на себя в зеркало, Силкет пришла в ужас. Кто эта ведьма с распухшими глазами, безобразным лицом и гнилыми зубами? Она растоптала зеркало ногами, но это не помогло избавиться от страха. Силкет чувствовала, что ее тело разлагается. Когда у супруги Белтрана подкосились ноги, она не смогла подняться вновь. В большом опустевшем поместье остались только садовник и ее служанка. Они подняли свою госпожу и положили на кровать. Она неистовствовала, выла, впадала в забытье, затем снова начинала буйствовать. В один из моментов просветления она велела служанке привести к ней нефред. И та пришла, красивая, сияющая, спокойная, Она молча смотрела на супругу Белтрана, потом спросила, «Хотите, чтобы вас перевезли в лечебницу?» «Бесполезно. Я все равно умру. Я должна вас осмотреть». «Ваш опыт позволяет вам выносить решение. Я ужасно. Не правда ли?» — Силкет в бешенстве стала раздирать лицо ногтями. «Я ненавижу вас, Нефрет. Ненавижу, потому что вы обладаете тем, о чем я всегда мечтала и чего не буду иметь никогда». — Разве Белтран не сделал все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности? — Он бросил меня, потому что я заболела и стала некрасивой. Это окончательный развод. Я ненавижу вас и позаира Разве мы виновны в вашем несчастье? Силкет наклонила голову. Пот струился по ее лицу. — Я почти победила, не Фред. Я почти раздавила вас и вашего визиря. Мне удалось стать самой лицемерной из женщин втереться к вам в доверие, завоевать вашу дружбу с единственной целью навредить вам и победить вас. И тогда бы вы стали моей рабыней, вынужденной подчиняться мне, когда бы я этого не захотела. Где ваш муж спрятал завещание богов? Я ничего не знаю об этом. Белтран развратил вас. Это неправда. Мы действуем в согласии с самого начала заговора. Я ни разу не воспротивилась его решениям. Убийство стражников, преступление поглотителя теней, уничтожение Пазаира. Я хотела и одобряла все это, и я радовалась успехам. Это я передавала все его приказы, я составила послание, из-за которого Пазаир пришел к Бераниру. Пазаир, осужденный на каторгу, обвиненный в убийстве своего учителя. Какая победа! Откуда такая ненависть?» «Потому что Белтран должен был стать первым и поднять меня на свою высоту. Я решила лгать, изворачиваться и обманывать кого угодно, лишь бы добиться этого. А теперь он меня покидает. Он покидает меня, потому что мое тело изменяет мне. тайгла который был убит Беронир, принадлежит вам?» «Не я убила Беронира. Белтран не прав, что бросает меня, а виновны во всем только вы». Если бы вы согласились меня лечить, я бы не потеряла мужа и не осталось гнить здесь в одиночестве, покинутое всеми. Так кто убил Беранира? Злая улыбка оживила обезображенное лицо Силкет. Вы и позаир на ложном пути. Когда вы это поймете, будет поздно, слишком поздно. Из глубин преисподней, где демоны будут сжигать мою душу, я наслажусь вашим падением, прекрасный Энефрет. Силкет стошнила. Нефред позвала служанку — омойте ее и очистите эту комнату окуриванием. Я пришлю вам лекаря из лечебницы. Силкет выпрямилась, глаза ее горели безумным огнем. — Вернись, Белтран, вернись ко мне, мы смешаем их с грязью, мы их уничтожим, мы... Дыхание ее прервалось, голова откинулась назад, и она без сил рухнула на пол. С наступлением июля вступала в свои права царствования Исиды, властительницы звезд, великой чарами, щедрая и неистащимая чрево которое несло в себе все формы жизни. Женщины и девочки, помня о ее благодеяниях, готовили к празднику плодородия свои самые лучшие наряды. На острове Филе, священном месте, принадлежавшем богине, на самом юге Египта, жрецы репетировали песни, которые они исполнят во время половодья В сакаре тоже вовсю готовились к празднику обновления. Повсюду были установлены статуи богов. Фараон поднимется по лестнице и поцелует каменное извояние, наделенное сверхъестественной силой. Эта сила проникнет в него и омолодит его тело. Под воздействием священных чар фараон, посредник между невидимым и видимым, насытится силой, необходимой для поддержания союза двух земель — Так он сможет объединить свой народ и повести его к благоденствию. Когда Рамсес Великий прибыл в Мемфис за три дня до праздника, его встречал весь двор в полном составе. Царица-мать пожелала ему достойно пройти ритуал, а сановники уверили в своей преданности. Царь сообщил, что мир с Азией будет долгим, и после торжеств он будет управлять страной, следуя вечному закону Маатт. Как только закончилась короткая праздничная церемония встречи, Рамсес уединился со своим визирем. «Есть что-то новое. Есть одно обстоятельство, которое вызывает недоумение, мой повелитель. Несмотря на довольно грубое вмешательство сути, Белтран утверждает, что не знает, где находится завещание богов. Это бессовестная ложь. А если нет? Какие выводы мы можем сделать?» Выводы такие, что не вы и никто другой не сможет представить ни жрецам, ни двору, ни народу это завещание. «Не могли ли наши враги уничтожить его?» — в волнении спросил Рамсес. У них возникли большие разногласия. Белтран устранил часть своих сообщников и организовал бракоразводный процесс со своей супругой Силкет. Если он не владеет документом, то на что он рассчитывает?» Я попытался в последний раз воззвать к его сердцу. Моя попытка не возымела никакого действия. Значит, он не сдается. Силкет в порыве горячки утверждала, что мы ошибаемся. И что означали ее слова? Мне это неизвестно, мой повелитель. Я отрекусь до начала праздника обновления, и сложу скипетр и корону перед священными вратами сакары Вместо моего возрождения народ будет праздновать коронацию моего врага. Службы, отвечающие за водоснабжение, сообщают, что половодье начнется послезавтра. Что ж, Позаир, в этом году Нил наводнит землю, где правит божественный фараон. На будущий год он вернется и будет питать землю, которой правит самозванец». Готовится отпор его власти, мой повелитель. Господство Белтрана будет не из легких. Один лишь титул фараона заставит людей подчиняться ему. Он быстро восстановит преимущество. Без завещания богов? Он посмеялся над сути. — Я ухожу из храма Птаха, мы с тобой встретимся у священных врат Саккары. Ты был хорошим визирем, позаир Страна не забудет тебя. Я не смог исполнить свой долг, мой повелитель. Мы не были готовы к такому злу, и потому не смогли его победить. Новость распространилась с севера на юг. Половодье оказалось обильным. Ни одна провинция не останется без воды, ни одно селение. Фараон будет облагодетельствован богами и сможет прокормить свой народ. Возрождение Рамсеса сделает его величайшим из царей, перед которым падет Ниц вся земля. Вокруг всего, что касалось Нила, царило большое оживление. Отметки, сделанные на камне, позволяли проследить закономерности разлива вод и силы хапи. По режиму реки, по кричневатой окраске ее потока, делали вывод, что ежегодное чудо произойдет со дня на день. Радость завладела сердцами египтян, праздник начинался раньше срока. Члены тайного совета визиря не скрывали своей печали. царица мать жаловалась на бремя лет, а боги прежний визирь все больше горбился. Сути страдал от своих прошлых многочисленных ран. Кем ходил с опущенной головой, словно чего-то стыдился. Морщины кони верховного жреца Карнака стали еще глубже, а позаир всегда державшийся с достоинством, предавался отчаянию. Каждый из них сделал все возможное, но все оказалось тщетным. Скоро новый фараон будет диктовать свои указы. — Не оставайтесь в Мемфисе, — посоветовал позаир Я нанял судно, которое плывет на юг. После Элефантины оно направится в Нубию и может затеряться там. — Я не собираюсь оставлять своего сына, — заявила царица-мать. — Силкет на пороге смерти, моя повелительница. Белтран обвинит вас в ее смерти и будет безжалостен к вам. Я приняла решение, Пазаир. Я остаюсь. Так же, как и я, — сообщил боги В моем возрасте уже нечего бояться. Мне жаль, но я должен вас разочаровать. Вы-то как раз и являетесь воплощением традиции, которую Белтран желает искоренить. Он сломает зубы о мои старые кости. Может, мое присутствие возле Рамсеса и царицы матери заставит его вести себя сдержаннее? — От имени всех великих жрецов, — заявил Кани, — я увижусь с Белтраном, как только он будет коронован, и провозглашу, что мы все служим законам, которые всегда являлись основой величия Египта. Он узнает, что храмы не станут поддерживать самозванца. — Тогда ваша жизнь окажется в опасности. Мне это безразлично. — И я останусь, чтобы защитить тебя, мой друг, — заявил Сути. — И я добавил Кем. «Я подчиняюсь. Визирю и никому больше». Расчувствовавшись до слез, визирь позаир объявил об окончании своего последнего совета, вознеся хвалы богини Маат, чье царствие продлится до скончания веков. Рассказав Пазаиру о своем последнем паломничестве гробницы беронира Нефрет отправилась в лечебницу, чтобы прооперировать больного с травмой черепа и дать указания своим подчиненным. Она заверила мужа что общение с душой учителя не было иллюзией. Хотя она и не смогла растолковать послание из потустороннего мира, ее не покидала уверенность, что Беронир не оставит их. Стоя в одиночестве перед жертвенником предков, Позаир размышлял о прошлом. С тех пор, как он начал исполнять обязанности визиря, у него не было времени подумать в тишине и одиночестве. Сейчас его разум пребывал в умиротворении. Мысли вышли на свободу, стали острыми и четкими, как клюв Ибиса. Визирь припомнил все события одно за другим, начиная с того самого поворотного момента, когда он, отказавшись подписать непонятное отстранение от должности начальника стражи сфинкса в Гизе, сам того не подозревая сорвал планы заговорщиков. Он упрямо шел к выяснению истины, На этом тернистом пути его поджидали трудности, скрытые ловушки, но он не потерял решимости. Сейчас же, несмотря на то, что известны имена многих заговорщиков, их главы, Белтрана и его супруги Силкет, и то, что он держал в руках отдельные фрагменты головоломки и знал исход махинации, Пазаэль чувствовал себя одураченным. Погрузившись в водоворот событий, он не смог вовремя остановиться, и посмотреть на происходящее со стороны. Смельчак поднял голову и тихо зарычал. Пес почуял присутствие постороннего. В небо вспорхнули испуганные птицы. Кто-то неизвестный находился возле бассейна. Позаир придержал собаку за ошейник. Новый наемник Белтрана, посланный убить его, второй поглотитель теней, которого не смог перехватить павиан, визирь приготовился к смерти. Он станет первой жертвой нового хозяина Египта, которому не терпится поскорей уничтожить своих врагов. Северный ветер почему-то молчал, и Пазаир подумал, не зарезал ли его тот, кто вторгся в его владение. Она появилась в полосе лунного света. В руке короткий меч, обнаженная грудь покрыта странными знаками, лоб украшен белыми и черными полосами. Пантера? Я должна убить Белтрана. Это боевая раскраска таков обычай нашего племени. Он не сможет сопротивляться моей волшебной силе. Боюсь, что это не так, Пантера. Где он прячется? В своих покоях, в здании государственной казны. Белтран под надежной охраной. С тех пор, как его посетил Сути, он больше не подвергает себя риску. Не ходи туда, Пантера, тебя задержат или убьют. Левейка нахмурилась. — Значит, все кончено. Уговори сути покинуть Мемфис сегодня же ночью. Укройтесь в нуби Разрабатывайте вашу золотоносную жилу. Будьте счастливы. Не следуйте за мной в моем падении. Я обещала демонам ночи уничтожить это чудовище. И я сдержу свое слово. Зачем так рисковать? Белтран желает зла не Фред. Я никому не позволю разрушить ее счастье. Пантера бросилась в сад. Пазаир увидел, как она с кошачьей грацией легко перелезла через стену усадьбы. Смельчак снова погрузился в сон, а Пазаир вернулся к своим думам. Странные подробности вспомнились ему. Чтобы ничего не упустить, Пазаир делал пометки на глиняных табличках. По мере того, как продвигалась работа, стали выплывать на свет и другие детали его расследования, на которые он прежде не обращал внимания. Пазаир уснулся, перетасовал улики, перекроил все свои предварительные умозаключения и обозначил новые версии, настолько странные, что собственный разум запрещал ему принимать их всерьез. Когда на рассвете вернулась нефред, смельчак и проказница радостно бросились к ней, позаир заключил супругу в объятия. — Ты совсем без сил. Сначала была трудная операция, а потом я навела порядок в своих документах. Тому, кто придет мне на смену, нетрудно будет продолжить мою работу. А теперь отдохни. Я не хочу спать. Нефред заметила десятки табличек, разложенных стопками. Ты работал всю ночь и понял, что я глупец. Зачем так бронить себя? Я был глуп и слеп, потому что отказывался видеть истинную суть вещей. Это непростительная ошибка для визиря. Ошибка, которая могла навлечь беду на Египет. Но ты была права. Произошло одно событие. Душа Беронира заговорила. — Ты хочешь сказать, что я знаю, где находится завещание богов?